Часть первая. Наша очередь. Пришла самая громкая новость, охватившая всю планету. Настала очередь землян оплодотворить праматерь. До недавнего времени никто не знал, никто такая праматерь, ни что она вообще существует. И лишь ознакомившись с историей других цивилизаций, можно было найти о ней хоть какое-то упоминание. Конечно, это были легенды, что появляется некий зов, чтобы выбирают лучшего представителя, который удостаивается чести оплодотворить ее, а она перемещается в другие галактики, где дает начало новой жизни. Так якобы распространились по вселенной гуманоиды, рептилоиды и рой. Но легенды – это одно, а реальность совсем другое, хотя и легенды рождаются не на пустом месте. Однажды во время заседания Планетарного совета, когда шла трансляция очередной итоговой речи о состоянии экономики за третий квартал года «Экран погас», И появилась надпись «Дорогие земляне! К вам обращается ваша праматерь. Вы уже достигли высокого уровня развития. Вас с уважением встречают во всех мирах галактики. Настал момент нести ваш вид дальше в другие миры. Я озвучу необходимые параметры, и ваш совет, ознакомившись с ними, должен предоставить кандидатов на оплодотворение моей яйцеклетки. Я выберу лишь одного. Ему предстоит пройти очень серьёзные испытания. Удачи вам! Трансляция экономических итогов продолжилась. Но ведущего уже никто не слушал. И тот, опомнившись, замолчал. Все обсуждали полученное сообщение. Немедленно всплыли выходившие когда-то статьи про матери. Нашли специалисты, которые исследовали эти легенды и мифы с разных планет. Не шутка ведь, нужно было что-то предпринимать. Выяснилось, что процесс передачи биоматериала ранее уже проходили три планеты: Арфиян, рептилоидов и Роя. Но подробности не публиковались, они были засекречены. А общедоступные сведения были противоречивы. Для выяснения подробностей летали добровольцы, но не очевидцы, неофициальные представители планет, не давали никаких комментариев на эту тему. Первая волна интереса спала. Мало-помалу все стали забывать о праматери и её обращении. Когда всё уже улеглось, к некоторым мужчинам-землянам стали приходить запросы следующего содержания. Вы выбраны кандидатом на плодотворение. пройдите медкомиссию и сдайте необходимые анализы в течение недели. Это вызвало новую волну ажиотажа. Кандидаты делились впечатлениями о медкомиссии, анализом и требованием. Но ничего необычного в этом не было. Подобные анализы мог сдать и пройти кто угодно. Набор кандидатов шел уже почти месяц. Борис, конечно же, знал о происходящем, но считал себя абсолютно заурядным человеком, без каких-либо исключительных навыков, и поэтому даже не думал, что может быть в их числе. Но, тем не менее, однажды он все же получил приглашение. Будучи сознательным гражданином, он посетил ближайший медпункт и опять погрузился в рабочую рутину. Каково же было его удивление, когда ему пришел официальный вызов на комиссию по оплодотворению. И тут он в первый раз всерьез задумался о том, что же происходит. Конечно, и землянам, и всей галактике интересно распространить свой вид и знать, что где-то там будет зарождаться новое целое... Человеческая цивилизация. Все это очень здорово. Но хорошо об этом рассуждать абстрактно, когда это происходит с кем-то другим. А тут вот оно, письмо. Готов ли он? Достоин ли он? Борис решил посоветоваться. Разумеется, первым, кому он позвонил, был Лев. Тот опять готовился к какому-то полету и собирал что-то в ангаре. Поздоровавшись, Борис сразу начал. «Ты помнишь эту шумиху вокруг оплодотворения про матери? Да, я и сам проходил медкомиссию, но, по-моему, не прошел. Думаю, они переживают из-за остаточных явлений после симбионта. Так что я ни на что не рассчитываю». «Дело в том, — начал уклончиво Борис, — что мне пришло приглашение на комиссию по оплодотворению. Они оказывают создали такую комиссию. Что ты об этом думаешь? Борь, не вижу проблем. Во-первых, таких, как ты, будут сотни, а может и тысячи. Какой шанс дойти до конца? И потом, ты же знаешь моё отношение. Чем сложнее, тем интересней Я бы и сам поборолся, но сам понимаешь, барьер, не пройду. «А ты не смей отлынивать, даже не думай, иди и все!» «Ладно, Лёва, спасибо, убедил». Конечно же, Борис знал, что Лев именно так и ответит, поэтому сомнения остались. Он позвонил деду и, описав ситуацию, спросил его мнение. «Не представляю, какие там могут быть испытания, но меня удивляет, что ты сомневаешься». «Испытания тебя никогда не останавливали, Борис. А если сомневаешься насчет твоей ДНК, то я знаю и твоего отца, и твоих дедов. Это достойные люди. С такими корнями вполне не стыдно представить свой род в других мирах. Поблагодарив, Борис отключился. Но тень беспокойства все же не оставляла его». Тогда он решил сделать последний звонок Мире. Они периодически созванивались, и каждый раз Борис думал, что неплохо бы ее куда-то пригласить, увидеться. Но все откладывал и не решался. Звонок Бориса застал Миру в бассейне. Ее мокрые волосы, капельки воды на кончиках ресниц, радостная улыбка. Весь этот образ совершенно обезоружил Бориса. Он чуть не забыл, зачем он звонил. Опомнившись, все же рассказал о своих сомнениях. И Мира вдруг предложила. «Борь, а ты не хочешь встретиться? Я думаю, тут есть что обсудить и о чем подумать». Понятно, долго его уговаривать не пришлось. Встретились они в тот же вечер в кафе. Мира была обвыражительна. И Борис, даже не разобрав, во что она была одета, почувствовал от неё поток радости и весны. Какие уж тут к чёрту детали! Выбрав в меню напитки и лёгкий ужин, Мира спросила. Борис, а что тебя беспокоит? Сам процесс или мотив? Или что-то ещё? Интересный вопрос. Может, и сам процесс? Он меня тоже очень беспокоит. «Как себе представить про праматерь? Старушку в несколько миллионов лет. Попробуй ее оплодотвори», – полушутя ответил Борис. «Но это же не обязательно физический контакт. Ты, надеюсь, в курсе, какими способами это можно сделать. И потом, я не думаю, что праматерь – это вообще что-то физическое. Ни одно биологическое существо не может так долго жить» и перемещаться на такие расстояния. Да, наверное, ты права. Но меня волнует и моральная сторона вопроса. Сейчас надо решить, что я этого хочу или нет. А почему бы тебе этого не хотеть? Ты зрелый мужчина, в отличной форме, умственной и физической. Мира, я себя чувствую быком-осеменителем. Я так не могу». «Ты знаешь, там в обращении про праматерь говорила об испытаниях. И все почему-то сразу подумали о чем-то физическом. А я думаю, что испытывать будут человеческую мораль, психику, наши отношения друг к другу. Не такая простая эта дама про праматерь. Думаю, именно из-за своих сомнений ты и должен участвовать. И пусть она разберется. Уж положись на неё. Покончив с ужином, они прогулялись, снова и снова обсуждая разные версии и детали. Но главное, Борис для себя решил, что пойдёт и будет уповать на интуицию про матери. И потом его деды вполне достойные люди.